Глава пятая. Стареющий лев. Эпиграф. Пари, и с высоты твоей по мракам смутного эфира Громовой пролети струей, и опочив на лоне мира Возвесели еще царя, прострить твой поздный блеск в народе, Как отдает свой долг природе румяна вечера заря. Гавриил Державин. Сераскир, а не визирь. В первые годы после Кючук-Кайнарджийского торжества Румянцову пришлось бывать в Петербурге чаще, чем он привык, хотя своей епархией и отдушной в мирное время он по-прежнему считал Малороссию. Он и к украинским делам теперь относился без былого рвенья. К середине 1780-х нельзя было скрыть, фельдмаршал постарел. Грузный, одышливый уже не стремительный в движениях мысль по-прежнему искрилась в его глазах, но исчезло желание действовать, как будто полководец утолил жажду побед. Фельдмаршала вижу часто ездик к нему. Он ещё не похож на обыкновенных стариков, но против урмянцев он чувствительно изменился. В рассуждении заслуг и своей славы он бессмертен, но по своему теперьшнему положению властно как бы он умер. писал Заводовский, приезжавший к своему благодетелю в вишенке. Словечко найдено. Как бы умер. Впрочем, бодрее он духом, нежели в лучшее свое время даже до того, что говорит часто правду, несмотря на людей случайных, добавляет граф. Да потому и отбросил румянскую дипломатию, что уже не стремился к власти и даже разочаровался в политике. Хотя и послежил, конечно, за будущим театром военных действий. А Заводовский, как и Безбородка, как и Вранцовы, всё не терял надежд на новое возвышение графа Задунайского. Орлам случается и ниже курс спускаться. Эту басниу Крылова можно применить к годам, когда Румянцев после невиданных триумфов оказался в империи на вторых ролях. После Кючук-Кайнарджийского мира Россия наступала на Османскую империю планомерно и неотразимо. Дипломатия Потёмкина работала на полную мощность. Румянцев участвовал в присоединении Крыма, и именно тогда его отношения с будущим князем Таврическим обострились. На грузинском направлении речь шла о спасении православного народа, с древности связанного с судьбами Руси. Цар Ираклий сделал ставку на союз с Россией и не прогадал. Для турок Георгиевский трактат, по которому Картлийско-Кахетинское царство перешло под протекторат России, был пощёчиной. Русский посланник в Константинополе Булгаков прямо потребовал от порты не тревожить границы царя грузинского. Вторая Екатерининская русско-турецкая война Положила конец борьбе за Крым, Дунай и Причерноморье. В летописи славы русского оружия не найти более ярких страниц. Сопоставимы, бывали, конечно, но более ярких и представить нельзя. Верный соглядатаи Румянцев в столицах Пётр Заводовский в подробностях пересказывал обстоятельства, о которых мало российский затворник не знал. Мы пугали турок, а не готовились и нам нечаянно войну объявили. Император, и ось второй за нас против у них, наверное, воевать станет. Происшествие сие здесь никого не потревожило. Соделанные успехи орудием в ваших руках бывшим подкрепляют надежду. Участие чужих дворов ещё теперь закрыто, разве в течении его узнаем. Всякая война ненадёжна, но обороняться есть необходимость, а он и приключилась в голодный год. Наветы с достоинствами всегда неразлучны. Ежели есть злословие, то напротив, вся Россия проповедник ваших добродетелей и заслуг. Общее желание, чтобы Господь укрепил ваши силы в этом нужном случае для отечественного блага. Не судить по первым видам, на дух и в руки ваш всё обратится. Под текст есть Звадовский надеялся, что Румянцев постепенно перехватит власть над армией у Потёмкина и добавит к когульским лаврам новый. Насколько искренне хитромный Пётр Васильевич верил в такую перспективу, одному Богу известно. Но Потёмкина он боялся и не любил, а Румянцева не предал ни разу. А ненависти Потёмкина к Румянцеву сочинено немало байк. Как всегда, прилежно проявил себя Казимир Волишевский. Потёмкин устроил так, что он не мог ничего делать. Ему не давали ни войск, ни провианта, ни боевых припасов, ни случая сражаться. В 1789 году ему надоело командовать в воображаемой армии против неприятеля, которого нельзя было открыть. Он не находил возможности выйти с помощью какой-нибудь смелой импровизации из круга, в который его замкнули, и стал просить отставки. На этот раз просьбу поспешно исполнили. Бодро рапортовал польский историк в своём широко известном сочинении о Екатерининском времени вокруг трона. Конечно, всё это билетристические преувеличения. Потёмкин взвалил на себя ношу немыслимую и разрывался на части, подчас впадая в апатию и гнев. Бывал он эмоционален и отходчив. А взаимоотношения с Потемкиным складывались противоречиво, запутанно, как и подобает в большой политике. Румянцеву не удалось превратить Потемкина во второго Заводовского, и с Григорием Александровичем получился не дежурный фаворит, а политический исполин. И в период между двумя войнами он возвысился над Румянцевым, Бывший подчинённый и выдвиженец стал полудержавным властелином, да ещё и повлиятельней Меншикова. Чистолюбивый полководец не в силах был перенести такой поворот безболезненно. Румянцев не подавал виду, общался с Потёмкиным дружески, с сдержанной теплотой, но двоим медведям в одной берлоге не ужиться, и Румянцев поселился на обочине империи, благо орёл славы над его головой не рассеялся. чувствовал Пётр Лсон, что императрице его присутствие не слишком приятно, и среди ближайших советников она его не видит. Что ж, на службу не навязывайся. Империя развивалась по Потёмкинским планам, размашистым, но реалистичным. Освоение земли, для которой императрица подберёт определение Новороссия, Мирное присоединение Крыма, притеснение османов за Дунаем. Стиль Потёмкина мало кому пришёлся по душе, кроме тех, кто всем был ему обязан. Князь Савричский не утруждал себя заботой о собственной репутации и потому нередко производил впечатление взбалмошного временщика, чтобы разглядеть в нём государственного деятеля, об его смелых проектах разумную линию нужно было расстаться со многими предрассудками. Остаревший гордец Румянцев со своими предрассудками сжился. Конфликта не было, но охлаждение во взаимоотношениях чувствовалось. В военно-политической борьбе за присоединение Крыма Румянцев играл не последнюю, но и не первую роль. Он координировал шаги Прозоровского и Суворова, действовавших в Крыму в то мирное время. Они посылали ему реляции, он их наставлял. Но главные нити не выпускал из рук Потёмкин, с которым Румянцев туже вёл переписку. Переписку вроде бы на равных, но с соблюдением правил игры, в которой Григорий Александрович единственный имел право на инициативу. Триумфальное путешествие императрицы Екатерины по югу России турки восприняли нервно. Османская гордость требовала реванш. Британия обещала Константинополю поддержку, поддерживало честолюбивые мечтания османов и Франции. Европа в те годы с особенной ревностью относилась к усилению России. В 1787 году Турция выдвинула Российской империи ультиматум с требованием восстановления воссолетита Крымского ханства и Грузии и заявила о праве досмотра кораблей в проливах Босфоре и Дарданеллах. Незадолго до этого русский посланник Яков Иванович Булгаков, один из наиболее способных сотрудников Потёмкина, уже отвергл требования отказа от Крыма. Дипломата арестовали и заточили в Семибашном замке. Война. Булгакову в заточении удаётся невозможное. Он сумеет добывать и посылать в Россию секретные сведения о турецких морских операциях. К тому способствовала система агентов, созданная Потёмкиным во всех сопредельных России странах. На это Светлейший не жалел денег и сил и не прогадал. Перед войной Потёмкину удалось преобразить армию внималой степени с помощью Румянцевского обряда службы. Не успел Светлейший построить флот сопоставимый с турецким. На море приходилось в высшей степени воевать не числом, а умением. Но и вторая из екатерининских русско-турецких войн будет далека от максимы «все для фронта, все для победы». Старались победить османов относительно малыми силами, без перенапряжения, учитывая и северную опасность, ведь летом 88-го года началась война со Швецией. Заводовский навязывал высшему обществу идею о назначении Румянцева, грозы турок, командующим главными силами. Против турок действовали две крупные армии, Екатеринославская и Украинская. В первой насчитывалось более 80 тысяч, во второй 37 тысяч солдат. И на многочисленное пополнение рассчитывать не приходилось. Румянцев возглавил Украинскую армию, вторую по значению, вспомогательную, в которой ощущались всяческие нехватки. Преданные товарищи восхищались стоицизмом старого фельдмаршала, которого поставили явно ниже Потёмкин. Румянцев мог отказаться от унизительного назначения, но из патриотических соображений принял армию. Пётр Александрович всё ещё лихо сидел в седле, но недуги вынуждали его больше времени проводить в ставке, в удобной ясной квартире. Империя в те годы находилась на взлёте, и во главе обеих армий встали из Полины. Но и Румянцев, и Потёмкин в то время страдали от телесных недугов, обоим приходилось ежедневно преодолевать боль. Война начиналась напряжённо, турки пытались использовать своё преимущество на море. В сентябре восемьдесят седьмого года Потёмкин получил сведения о гибели Севастопольской эскадры, с которой связывал немало надежд. Эскадра под командованием адмирала Войновича шла к Варне, чтобы по приказу Потёмкина продемонстрировать врагу наступательный порыв. Но у мыса Колякрия случился сильный шторм, и первые вести привели Светлейшего в ужас. Он писал императрице: "Бог бьёт, а не турки. Я при моей болезни поражён до крайности, нет ни ума, ни духу. Я просил о поручении начальства другому. Верьте, что я себя чувствую, не дай си через все терпеть делам". «Ей, я почти мертв, я все милости и имения, которые получил от щедрот ваших, повергаю стопам вашим и хочу в уединении неизвестности кончить жизнь, которая, думаю, не продлится. Теперь пишу к графу Петрольс Санычу, чтобы он вступил в начальство, но не имея от вас повеления, нечаю, чтобы он принял. И так, Бог весть, что будет. Я все с себя слагаю и остаюсь простым человеком». Но что я был вам предан, тому свидетель, Бог. Он и впрямь, подобно Фридриху после Кёнигсдорфа, готов был сквозь землю провалиться. Письмо Румянцеву Григорий Саноч написал в тот же день, но во многом повторяет те же мысли. Примечательно, что в минуту отчаяния Потёмкин обращался к Екатерине и Петруль Санчо двоим самым уважаемым людям. Я с чувствительностью получил последнее ваше письмо. Сие чувства не во мне соразмерно моему почтению ваших достоинств, моей привязанности к вам и истинно сыновнему чувству. Теперь уведомляю вас о горести моей хибы. С некоторого времени я не получаю приятного. Флот неприятельский многочисленный, весь теперь в Черном море. Я и прежде намерения не знал, что они облягут берега, возможные для десанта, с разных сторон. Но я не знаю. Разные заботы, к отражению магазинной и больные, которых прикрывать должно, так разделит сил, что наконец выдержать не будут в силах. Я теперь отправляю курьера ко двору, представляя все обстоятельства и доложу, чтобы из Крыма вывести войска. Вывод войск с полуострова крайний шаг. И на него Потёмкин готов, чтобы сосредоточиться на наступлении под Херсоном и на Кубани. Но он колебался и отбросив маски, обращался к графу Задунайскому задушевно и нервно. "Граф Пётр Саныч, прошу вас как отца, скажите мне свою на сей мысль. Что бы ни говорил свет, в том мне мало нужды, но мне важно ваше мнение. К тому же моя карьера кончена. Я почти с ума сошёл. Теперь я приказал атаковать флот Ачаковский, и тут игра идёт на то, что корень вон или полн двор." наступать еще не с чем, пехота тянется, ей-богу, я не знаю, что делать. Болезнь угнетает, ума нет. Государь не изволила мне писать, что к вам письмо пришлет о принятии начальства, но я получил от вас, что еще такое повеление не дошло. Прости, мой милостивый государь, скоро, может быть, обо мне и не услышите, и не увидите. Верно, знайте, что вас душевно любил. И Петр Александрович нашел в себе силы утешить Потемкина, впавшего в отчаяние. Его ответное письмо было в высшей степени тактичным и мудрым. В нем ни тени карьеризма или, не дай Боже, тайного торжества. «Ваша болезнь одна только меня и тревожит. А потому и по моей любви к Отечеству я от всего сердца желаю, чтобы ваше здоровье совершенно восстановилось, и чтобы флот, атакующий Очаковский, возымел лучшую удачу и чтоб пошедший из Севастополя возвратился с победой. Может быть, вестники, не бывшие участниками в бою и потерпевшие от бури, полагают и всех иных погибшими, что нередко у нас и случалось. И ведь прав оказался русский Нестор. А вслед за этим, деловым, он послал Потемкину более личное письмо, в котором порадовался, что недоразумением между ними пришел конец, дружба возобновилась и... И сплетники, которым выгодно ссора двух фельдмаршалов, посрамлены. Румянцев искренне не стремился к командованию над двумя армиями и флотом. Свой удел в этой войне он, возможно, видел в идеологическом руководстве армии. Императрица тоже не желала менять коней на переправе и послала рескрипт о назначении Румянцева командующим не самому графу Задунайскому, а Потёмкину. чтобы князь Таврический отдохнул, все обдумал и распорядился бумагой по своему усмотрению. «Дай Боже, чтобы ты раздумал сдать команду фельдмаршалу Румянцеву», писала Екатерина. А тут пришла и спасительная весть. Румянцев оказался прав, вестники преувеличили потери. Уничтожен один фрегат и один корабль, почти вся команда жива. Командующий Екатеринославской армии пришел в себя, и, в принципе, воодушевился и с прежней энергией вернулся к командованию. Отставка не состоялась, хотя Звадовский попытался использовать замешательство Потемкина в своей игре. Эти действия друзей Румянцева снова настроят светлейшего против него. В кампании 1787 года наиболее жаркие сражения произошли на Кирнбурнской косе — тактически важнейшем участке, где располагался корпус Суворова. Турки неоднократно тревожили русских с моря, а однажды 1 октября высадили многочисленный десант, который Суворову удалось разбить в кровавом сражении. Это воодушевило русскую армию, но Кинбурнские бои показали, за годы, прошедшие после Кючук-Кайнарджийского мира, турки выубрили военную науку и готовы сражаться яростно, как никогда прежде. В 1788 году в войну включилась Священная Римская империя. Австрийцы взаимодействовали как раз с армией Румянцева в Подолье под Хотином. Для помощи австрийцам граф Задунайский к лету выделил корпус Иван Петрович Салтыкова. Вместе с войсками принца Кобургского Салтыков приступил к осаде Хотина. Румянцев к тому времени стал по-настоящему легендарной личностью. За отсутствием «желтой прессы» о нем ходили устные рассказы. Это продолжится даже после смерти полководца. Пересуды о Екатериненском фельдмаршале записывал Пушкин, ценитель исторических анекдотов. Особенно полюбился ему случай в походе, когда Румянцев преподал урок не слишком дисциплинированному офицеру, очередной пересказ уже известного читателя эпизода «С офицером в халате». Граф Румянцев однажды рано утром расхаживал по своему лагерю. Какой-то майор в шинели и колпаке стоял перед своей палаткой и в утренней темноте не узнал приближающегося фельдмаршала, пока не увидел его перед собой лицом к лицу. Майор хотел было скрыться, но Румянцев взял его под руку и, делая ему разные вопросы, повёл его с собою по лагерю, который между тем проснулся. Бедный майор был в отчаянии. Фльдмаршал Разгуляй таким образом возвратился в свою ставку, где уже вся свита ожидала его. Майор, умирая со стыда, чутился посреди генералов одетх по всей форме. Румянцев, тем ещё недовольный, имел жестокость напоить его чаем, а потом уже отпустил, не сделав никакого замечания. После Кагула Румянцова считали новым Юлием Цезарем. непреклонным завоевателем, который не считается с превосходящими силами противника. Но на Кагульский поход можно решиться лишь раз в жизни, по крайней мере, так сложилось в биографии румянцев. В дальнейших кампаниях он не без успеха переигрывал турок стратегически, но от оглушительной наступательной тактики отказался. В новой войне о повторении Кагула румянцев и не мечтал, Хотя в прежние годы быть может, нашёл бы возможности для атаки османских позиций. Куда-то. С основными силами он прикрывал осаду Хотина, не допуская опасных стычек с многотысячными силами турок. Однажды турки попытались прорвать блокаду Хотина, затем сосредоточили значительные силы у Ребой Магилы, на местах былой боевой славы румянцев. Граф неспешно, но уверенно маневрировал, турки не решились на прямое столкновение и отступили к факшанам. Преследовать их украинская армия не стала. Румянцев удовлетворился тем, что вскоре после отступления турок отребой Магилы в сентябре восемьдесят восьмого гарнизон хоть и на капитулировал. Для австрийцев это было важное известие. После падения Хотина визирь согласился на перемирие с ними, а до сентября туркам удалось потревожить сердцав на их территории. К концу лета украинская армия расположилась между Днестром и Сиретом. Штаб Румянцева находился в Яссах. Граф недурно знал эти края, успел полюбить их, чувствовал себя в Яссах как в собственном поместье. Ему удалось прикрыть от неожиданного наступления турок Екатеринославскую армию, действовавшую под Очаково. Впрочем, для Румянцева 1788 год окрасился в траурные тона. 4 мая на 90-м году жизни умерла Мария Андреевна, вечная статс-дама, мать полководца. Последняя, для которой он оставался неугомонным озорником. В мае 88-го Екатеринославская армия продвигалась к Ачакову. Началась длительная осада важнейшей турецкой твердыни. Я на камушке сижу, на Ачаков я гляжу. Иронически комментировал Суворов долгое стояние у стен крепости. Ачаков не трое, чтобы его 10 лет осаждать, пустил свой афоризм и Румянцев, верно вспомнивший с какой яростью в прежние годы сжимал кольцо вокруг Колберга. Потёмкин предпочитал действовать методично, но вылазки турок из крепости наносили осаждавшим заметный урон. На приступ светлейший решился только зимой. Штурм прошел в ночь на 6 декабря при 23-градусном морозе. После Очаковской победы роль Потемкина снова возросла. Светлейшего, Суворова и некоторых других генералов наградили в Петербурге, а действия Румянцева императрицу не устраивали. Она все чаще указывала на его медлительность и неповоротливость во главе украинской армии. Свидетельством тому записки Хроповицкого. В июле восемьдесят восьмого, когда Румянцев объяснил свою неторопливость нехваткой штыков, императрица воскликнула в раздражении: "Он больше никогда не имел. При Когульской битве было 15.000". В конце января восемьдесят девятого ещё реще. Граф Румянцев за Дунайский даёт тордерас с явным противоречием прежним. Лучше бы пошёл в отставку. Румянцев улавливал настроение властей и в начале восемьдесят девятого сам написал Потемкину «А по моему обыкновению, не скрываясь, вам говорю, что не может лучше и пойти наше дело всем краю, верно, как под одним вашим начальством». А кампания началась рано. В апреле восемьдесят девятого украинская армия уже действовала активно. На левом берегу Нижнего Дуная визирь сосредоточил немалые войска, тревожившие австрийцев. Им на помощь Румянцев посылает корпус генерала Дерфельдена, который за две недели наносит туркам три поражения. К началу марта решение принято. «Мое мнение есть фельдмаршала Румянцева отозвать от армии и поручить тебе обе армии, чтобы дело согласнее шло», пишет Екатерина Потемкина. Вскоре последовал императорский указ о соединении Екатеринославской армии с Украинской под командованием Потемкина. Снова начиналась дипломатическая игра. Императрица намечала Румянцева для командования над иллюзорной армией, которая была бы сформирована в случае войны с Пруссией. Явец в Петербург, Румянцев отказался, попросился на лечение за границу. Императрица позволила ему выехать на воды, но Румянцев оставался в ясх при армии. Его присутствие в Молдове подаёт случей слухом моим и общим делам вредный. Я желаю и требую, чтобы он выехал из Молдовы, писала императрица, но фельдмаршал не покидал Яс до конца кампании. К этому времени относится исторический анекдот о том, что Суворов и после отставки Румянцева из великого уважения к учителю демонстративно посылал ему рапорты, как будто граф за Дунайские оставался с командующим. А для Суворова компания 89-го года ознаменовалась блистательными победами при Фокшанах и Рымнике, как раз в Румянцевской епархии, на территории, где должна была действовать украинская армия. Только осенью, когда утихли бои, Петр Александрович отбыл в свое поместье Жижи, а оттуда в любимые вишенки. Пленные турки запустили точную фразу «Петра». В прошлую войну он был визирь, а теперь только сероскер. Могли бы добавить ещё латинскую поговорку. Так проходит мирская слава. О взятии Измаила и Мачны, о морской победе Ушакова при Клеокрие, о Румянцев узнавал уже из дружеской переписки. Как и о смерти Потёмкина 5 октября 1791 года. Не так много времени прошло после их совместных действий в компании восемьдесят восьмого. Вечная тебе память, князь Григорий Салныч, сказал со слезами на глазах Румянцев, узнав о кончине Потёмкина, и заметив недоумение своих приближённых, прибавил: Князь был мне соперником, может быть, даже неприятелем, но Россия лишилась великого человека. а отечество потеряло сына бессмертного по заслугам своим. Эту минуту запомнили многие. Война завершилась победно. Османскую империю сломили, на Черном море утвердились. Блистали победами ученики Румянцева Суворов и Репнин. Ясский мир был заключен, разумеется, без участия Румянцева. В росписи о пожалованных за службу и труды наградах и милостях присвоении чинов и званий и назначениях, составленной в сентябре 1793 года, имя старого полководца стояло первым по старшинству, даже прежде более щедро награждённого Потёмкина. Генералу фельдмаршалу графу Петру Альссанчурмянцеву за Дунайскому в начале войны предводительствовавшему украинскую армию За занятия части Молдавии все милостивейше жалуются шпага с алмазами. Шпагу эту Румянцев получил в Ташане, уезжать откуда не желал, да и здоровье не позволяло. Увы, от болезней дипломатических Румянцев перешел к самым настоящим, старческим.